«Мы составили для них специальную витаминную диету с большим количеством моркови», не моргнув глазом, ответил Шторман. «Благодаря ей они видят в темноте, как кошки». Радиолокационная станция считалась совершенно секретной, и никто на борту, кроме операторов, не знал о ее существовании. Многие видели антенну на надстройке, но никто не осмеливался поинтересоваться, что это такое». В 20.50 Шеер несколько изменил свой курс, начав постепенное сближение с целью. Пелинг — доложили с РЛС. «Дистанция 6000 тысяч метров». «Дистанция 5500 метров Сноп «Сноб-искр» вылетел из трубы Шеера. Этого невозможно было избежать при увеличении скорости, что каждый раз вызывало раздражение всех на мостике» опасавшихся, что корабль будет замечен раньше времени. Между тем, сигнального поста на фор Марсе доложили, что визуально наблюдает силуэт большого судна. Кранке приказал открыть прожектор. Сноп света выхватил из темноты большое судно всего в каких-нибудь трех тысячах метров от шеера. В ответ судно зажгло опознавательные огни, напоминая... В призрачном свете прожектора мистического летучего голландца. На корме судна имеется орудие, доложили сигнальщики на мостик. На мостике это видели и сами. Один вопрос решился. По крайней мере, это не нейтрал. 105 миллиметровое орудие «Шейра» произвело предупредительный выстрел под нос перехваченного судна. Как только «Шейр» открыл прожектор, англичане начали отворачивать в сторону. «Шейра» промигали сигнальным фонарем. «Остановиться! Не использовать радио!» В этот момент все на палубе «Шейра» увидели людей, бегущих на корму британского судна. Видимо, это были комендоры. Затем все заметили, как ствол орудия стал подниматься и разворачиваться в сторону их корабля. «Включить второй прожектор!» — спокойно приказал Кранке. Луч света уперся в корму британского судна, осветив комендоров, лихорадочно суетящихся у орудия. Видимо, они считали, что имеет дело с германским вспомогательным крейсером и готовы были сражаться. Английский капитан, судя по всему, не предполагал, что встретился с кораблем, способным уничтожить его одним залпом. Кранки решил оставить английского капитана в его заблуждении и приказал открыть огонь вспомогательным калибром, поскольку судно не подчинилось его приказам и не реагировало на предупредительный выстрел. При этом командир Шейра шел на риск, что шальной английский снаряд может угодить в Шейер. Старший артиллерист дал команду, и орудия заговорили. Практически одновременно язык желтого пламени вырвался из ствола английского орудия и над Шером просвистел снаряд. «Боже милосердный, они стреляют!» — воскликнул находящийся на палубе синоптик Дефант и почел за благо спуститься вниз от греха подальше. Там он повстречал другого офицера напротив, желающего выйти на верхнюю палубу. «Гроза надвигается?» — спросил офицер Дефанта, услышав гром орудий. «Дождь уже начался?» Видимо, он хотел освежиться. Теперь огонь открыли и 105-миллиметровые зенитки. Скоро начались прямые попадания в британское судно. Тем не менее, кормовое орудие англичан продолжало посылать в сторону Шейрас снаряд за снарядом. Однако без квалифицированного управления огнем все снаряды англичан летели мимо.